Накануне его нового отъезда ночь была уже предвесенняя, светлая и ветреная. За домом волновался сад, и все долетал оттуда разносимый ветром злой и беспомощный отрывистый лай собак над ямой в елках. Там сидела лисица, которую поймал в капкан и принес на барский двор лесник казаковый.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 Ужасно изменилось. Даже телом стало как-то жиже. Все косточки слышны. «Прошло мое времечко», — сказала она. «Вскочу, бывало, к вам, и боюсь до смерти, и радуюсь. Но, слава богу, старуха заснула. А теперь и ее не боюсь». Он пожал плечами. «Я тебя не понимаю. Дай-ка мне папиросы со столика». Она подала, он закурил.